Глава 4. Новая угроза. Я решил пройтись по берегу моря. Ещё в своём мире пребывание возле любого источника воды всегда хоть и чуточку но помогало собраться и сконцентрироваться. А мне предстояло дать себе немало ответов на многие вопросы. Вопрос первый. Что я буду делать, если дракон и моя команда прилетят без Сайраша? Я, конечно, сказал, что никуда не полечу без него, но это было сказано лишь ради того, чтобы не сдавать сразу всех позиций. Гнаться потом в Краспагин и разыскивать Сайраша будет невероятно глупо, особенно с учетом того, что придется заставлять дракона ждать. Я уверен, что о моей встрече с Алаэрта уже известна вся их расе, как и о том, что мне, пусть и под воздействием тёмного эго, удалось ему хорошенько накистолять. Так что вряд ли он будет мне симпатизировать. Да и 3 месяца путешествий Огнера, Мира, Ния и Ари пускать псу под хвост не хочется. Так что, если они прилетят без него, придётся отправляться дальше с огромным камнем на душе. Надеюсь, что в будущем судьба позволит нам встретиться. хотя бы для того, чтобы просто поговорить. А шансы на это, учитывая, что мне предстоит сделать крайне невысокие. Вопрос второй. Дух дуба пожертвовал собой ради спасения моей жизни. И какой же яркой чертой здесь проходит различие между живыми и духами. Я собственными руками уничтожил его дом, а он взамен пожертвовал даже не своей жизнью, своей самой сутью, чтобы спасти меня. Это была не просто смерть, это была смерть навсегда. Такой долг я просто обязан вернуть. Вот только на островах дубы не растут. Да и время года не самое подходящее. Пока что придётся лишь надеяться на то, что на острове, где находится храм, будет больше условий для того, чтобы посадить этот жёлудь. Не меньше интереса вызывает и теория Дхаса о моей прошлой жизни в качестве его брата. Наше сходство для него настолько велико, что он теперь свято верит в то, что я это новая жизнь Дмена, хотя есть одна мысль, которая подтвердила бы догадку Тхаса. Это разная интенсивность временных потоков. То есть, например, в моем мире проходит два года, в то время как в мире авиала только год. Однако если принять эту теорию за истину, то по самым скромным подсчетам время в моем мире движется почти в пять с половиной раз быстрее, чем в авиале. Мыслим ли такое? «А почему нет?» — шепчет холодный разум. «Разве ты не ощущаешь безмятежность, идущей здесь жизни? Ты здесь всегда высыпаешься». Твои нервы стали бетонными. Ты успел обучить целый курс магии и гипноза всего за три месяца. В этом мире все просто живут. Да, соревнуются. Да, побеждают и проигрывают. Однако же гонка жизни не превращается в абсурд, когда ты едва поднял голову с подушки и вот уже снова ложишься в кровать, когда воруешь у себя часы драгоценного сна для того, чтобы успеть сделать кучу ненужных вещей. Признай, Демьян, люди в твоем мире сами разогнали жизнь И время до невообразимой скорости, спокойная золотая осень, длинная снежная зима, долгая, расцветающая весна и безмятежная, полная жизни лето. Всё это описывали в своих рассказах многие писатели Золотого века. Однако в моём времени такого уже нет, и неизвестно, будет ли когда-нибудь. На автомате я прогуляюсь по берегу Степёного моря, опустился на огромный булыжник, Название «морю» было дано с иронией, ибо даже в суровые морозы температура воды не опускалась ниже 10 градусов, что наверняка было на руку многим моржам, коих среди орков, особенно тщательно следивших за здоровьем тела и духа, было немало. А в голове возник еще один вопрос. После того, как я услышал более полную историю храма, мне стало очень интересно, почему у него шел пятый? Ему что-то помешало или он сам отказался? И если уж на то пошло... Что умели мои предшественники? Наверняка тоже какие-то уникальные способности. И что самое ужасное, их души всё ещё там. Самый первый страдает уже больше 200 лет. Это надо прекратить. Не знаю почему, но в первыес момента появления в Абиале у меня возникла святая уверенность, что я смогу пройти храм. Арташ при исцелении дал моему разуму установку: это надо сделать. А теперь я смело говорю сам себе: Я могу, и более того, я хочу это сделать. Я хочу, чтобы это закончилось. Я хочу, чтобы жители этого мира, который ничуть не хуже жителей моего собственного, перестали с ужасом вздрагивать, стоит кому завести разговор о храме. И если на мне это должно закончиться, пусть будет так. За своими мыслями я совершенно не заметил, как у меня появился собеседник. К валуну подошёл одетый в тёплые меха орк. Он, как и я, был невысок, но в отличие от меня худощав. Никакой огромной мускульной силы, присущей практически всем представителям этой расы, не было и в помене. Но в его карих глазах неуловимо светились мудрость и разум. "Я помню этот взгляд", сказал он. "Что вы имеете в виду?", удивлённо спросил я. "Я помню всех орков, с которыми виделся и знакомился в этом мире, и вас среди них не было. Тебе это, конечно, покажется странным, но мы совершенно точно виделись". хотя и арестаться нам пришлось при очень печальных обстоятельствах. Прошло четыре года, а я до сих пор помню этот рассудительный взгляд синих глаз. Пусть ты на меня смотришь сейчас через шкуру рептилии в прорезь вертикального зрачка, но душу-то не скрыть, Дмен». «Интересно», — сказал я, внимательно смотря на собеседника. «Тхас, конечно, рассказал, насколько мы похожи. Но откуда вы можете знать наверняка? Да это и невозможно». «Неправда». лыпкий сказал орк, как-то неуловимо знакомо сузив и без того не особо широкие глаза. "Ты это, река, обдумал слова Тхаса и допускаешь вероятность того, что это правда, не так ли?" Орк, обладающий удивительным даром чувствовать, кто говорит правду, а кто лжёт. "Вас зовут Сенсат, верно?" "Не привет ль оспросил я, отступая ещё на шаг. Весьма проницательно, бесстрастно ответил тот. "Да, это я. Уже почти пятнадцать лет как главный судья о состязании молодых орков. Вы пришли для того, чтобы сказать мне, как я похож на Дмена? Я это и так уже понял. Вы потеряли время. Нет, не только, — сказал орк, однако не стал пояснять, что он имеет в виду. Я молчал. Что я мог сказать, по сути, живому детектору лжи? Ничего. И по этой причине мне не очень хотелось продолжать разговаривать. Но и выглядеть невежливым тоже не хотелось. Для орка у вас довольно странное имя, сказал я для того, чтобы сказать хоть что-то. Ибо от того, что этот орк в полной тишине пялился на меня, мне было очень не по себе. Да, должно быть, потому что я не изначальный орк, сказал с лёгкой улыбкой Сенсат. А кем же вы были? Человеком, лаконично ответил он. А что? Встреча с орками для меня оказалась судьбоносной. Я понял, что именно их образ жизни для меня оказался наиболее родным. Мы провели обряд в одном из храмов Святой Фаалы. И вот я, Горк. Но почему? Вероятно, по той же причине, по которой ты стал Тайсианом, Лукава сказал Сенсат. В моей жизни наступил кризис, который нельзя было преодолеть, оставаясь тем, кем я являлся. Знакомый Горк порекомендовал провести ритуал, и он окончился успехом. Вообще-то я вам не говорил, при каких обстоятельствах стал Тайсианом. Совсем уж неприветливо пробурчал я. «А ты думаешь, твои обстоятельства так сильно отличаются от прочих?» С улыбкой спросил Сен-Сад. «В ситуации, когда претендент готов изменить всё, что у него до этого было, как правило, он сильно разочаровывается в своём мировоззрении, и его жизненные ценности терпят крах. Да, пути, по которым они приходят к такому итогу, могут разительно отличаться, но между всеми претендентами... Намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Скажите, а почему вы хотели со мной познакомиться? спросил я, решив во избежание вопросов с его стороны, начать задавать свои. Вообще-то изначально я шёл искупаться, невозмутимо ответил орк, начиная снимать с себя одежду. Но «Ну, потом увидел тебя и решил познакомиться, тем более, как мне стало вчера известно, продолжил он, разуваясь. Ты очень усложил нашему племени отправив на ворское дно трёх не самых лучших его представителей. В конце концов, оставшись в одних штанах, орк слегка закатал их и бодро побрёл в воду. Дойдя до пояса, он глубоко вдохнул и погрусился до шеи. «Не желаешь присоединиться?» — спросил он меня. «Отлично, Бодрит!» «Да боюсь мне, как к хладнокровному, это будет не слишком полезно!» «Не выдумывай!» — усмехнулся он. «Как к хладнокровному?» Тебе будет не полезно гулять в мороз без одежды. А это купание взбодрит и освежит тебя не хуже, чем меня. Да и потом, что ты за мак воды, если даже искупаться боишься? После его слов море стало мне казаться не таким уж холодным и неприветливым. Мало того, я ещё ни разу не погружался в воду в этом облике, а между тем, по словам Сайраша, купание самое любимое время припровождения рас этойсяанов. Решившись Я снял куртку и сапоги и тоже осторожно пошёл в воду. Всё же было достаточно холодно. Ещё не дойдя до глубины уровня колена, я уже начал дрожать зубами. Поняв, что так мне с места не сдвинуться, я не задумываясь нырнул и поплыл. Да, это и в самом деле было здорово. Колодец сначала тесной клеткой сдавившей мою грудь, отступил, и теперь я резво носился под водой, активно помогая себе хвостом. "Ну как?" спросил Сенсат, когда я вынырнул. Бесподобно, ответил я снова на рея. Вода, конечно, была мутновата, но мне это мало мешало. Инстинкт, радовавшийся вместе со мной, сработал на полную силу, освещая море далеко-далеко, гораздо дальше, чем я это обычно делал. И тогда, и тогда бескрайние холодные просторы под хмурым небом, тянущиеся на много миль вдаль, нарушились чем-то странным. В семи днях пути плыло пять кораблей. Огромные суда быстро рассекали водную гладь прямо в сторону островов Тигрового глаза. Надо дотянуться ближе, ещё ближе. И на носу корабля, идущего первым в клине пятёрки, я увидел огромного краснокожего человека, одетого в дорогие меха и с серебряным шлемом на голове. Причём серебро тоже было красное. Сенсад, выходи на берег скорее, сказал я Орку снова вынырув. У нас беда. Тот поспешно вышел из воды, вслед за мной. Одним движением руки я высушил сначала свою, потом его одежду. «Спасибо!» — поблагодарил Орк, спешно одеваясь. «Так что случилось?» Когда я купался, мои способности внезапно сработали с огромной силой, и мне было видение о том, что сюда кто-то плывёт. Примерно в семи днях пути. Пять кораблей, огромных. И во главе их был этот человек. И я приподнял руку и создал почти точную копию краснокожего. Сенсат так и замер на месте. Но уже через несколько секунд он сказал. Нам надо срочно идти к капитану. Меньше чем через час мы были дома у сдешнего главного. Хозяин дома, капитан Гекхан, с недоверием на меня посматривал. Основное занятие орков это мореходство, поэтому с давних времён вожаки островов стали называться капитанами. Главным управляющим органом, если его можно было так назвать, был альянс капитанов. Собирался он впрочем редко. только когда всему Архипелагу угрожала опасность. Но мне казалось вполне вероятным, что Альянс будет собран снова и в самом ближайшем времени. И все-таки, еще раз, Дамяш, ты, при всех несомненных плюсах орков обращения на «вы», с вежливостью у них не коррелируется. «Потверждаешь, что сюда плывет пять кораблей с краснокожими варварами?» «Да, я мак воды, и, извините за отсутствие скромности, очень сильный». Я вошёл в контакт со стадёном Морем, и я это точно видел. Корабли огромные, шли они тяжело и глубоко. Значит, около 200 воинов там запросто может поместиться. И курс их лежит точно сюда. "На откода ты можешь знать, что тебе это просто не привиделось?" допытался старый моряк. "Их ведёт этот человек". Я снова создал копию казнакожего варвара в облачённом в доспехи из красного серебра. Несколько секунд Гнехан Безмолвно разглядывал сотворённый мной образ. «Это всё равно кажется невероятным!» — пробормотал он. «Так что же я, по-вашему, выдумал его?» — спросил я. «Нет, конечно!» — мне хан махнул рукой, после чего посмотрел на моего спутника. «Сенсат, ты...» «Да!» — кивнул головой орк. «Он искренне верит в то, что говорит!» «Так!» — я сердито встал, поняв, зачем капитан обратился к сенсату. «Давайте мы сразу с этим определимся. Либо вы мне верите...» — Либо вы мне не верите. Я, в общем-то, не навязываюсь. — Да верим мы тебе. Извини нас, — сказал мне хан, склоняя голову в знак признания моих слов. — Просто снег летом. И то не был бы такой неожиданностью, как это. То, что у нас есть время, — это хорошо. Сегодня я разошлю весть. Завтра здесь соберется альянс капитанов. Ты там тоже будешь нужен. Всех придется убеждать так же, как ты сегодня убеждал меня.